Их просто нет и быть не может в чудовищных условиях быта, на которые мы сами себя обрекаем. Даже в хорошо обставленной квартире мы привыкаем к обстановке, и она перестает радовать наш глаз новизной. Мы привыкаем и к тому, что у квартире все вещи стареют и ломаются, так же, как привыкаем и к знанию того, что водопроводная вода для питья непригодна. Но все это вдруг ясно начинает ощущать беременная женщина — Ей ничего не остается делать, как надеяться на авось. Это единственное, на что она может рассчитывать, находясь под давлением безысходности. А во втором случае женщина, окруженная пространством любви, как его называет Анастасия, помимо удовлетворения физиологических потребностей, получает мощнейшую психологическую подпитку. Современная наука может пояснить и доказать верность почти всех утверждений Анастасии. Они весьма прочны и логичны. Приходится лишь удивляться, почему мы, произнося множество заумных речей, не акцентировали на них внимание. Однако Анастасия говорит и о загадочных, необъяснимых современной наукой явлениях. Три точки главные, три первых плана бытия родители должны представить сотворению своему. Далее она говорит, что для слияния в единое трех загадочных точек бытия в одном месте, а именно в родовом поместье, должно произойти следующее. «Мысли двоих в любви в единое сольются». Вот точка первая. Ее название — родительская мысль. Точка вторая. А вернее, план человеческий — еще один родится, На небе новую зажжет звезду — когда в любви и с мыслями творения прекрасного два тела в единое сольются. И третья точка. Новый план в том месте должен получиться. Там, где зачат ребенок был, там роды и должны случиться, и рядом должен быть Отец, и над троими вознесет венец великий любящий всех нас Отец». Несомненно, преимущество зачатия, вынашивания и рождения ребенка в одном месте, прекрасном родовом поместье, смогут научно доказать и физиологи, и психологи. Однако Анастасия говорит о большем. Она говорит, что в данном случае происходит полная связь рожденного человека с космосом. Почему? За счет чего? Насколько важен для судьбы будущего человека данный подход к его рождению. Современные учёные могут строить лишь предположения. Я попытался сопоставить сказанное Анастасией с тем, что пророчат популярные сейчас гороскопы. Сам по себе возник вопрос, какое именно из трёх мгновений можно считать главным для рождения человека мысль, физиологическое зачатие или появление на свет младенца из чрева матери? принятой датой рождения человека принято считать момент выхода младенца из чрева матери. От этого момента рассчитывают гороскопы. Но науке теперь известно, плод, еще не находясь в матери, уже живет, чувствует. А раз это так, то человек уже существует. Он уже рожден, он двигается, мать ощущает толчки его ножек и ручек. Возможно, более точной датой рождения человека будет мгновение оплодотворения сперматозоидом яйцеклетки. С точки зрения физиологии, этот миг наиболее точно определяет дату рождения человека. Но встреча сперматозоида и яйцеклетки является не причиной, а следствием. Ей предшествуют помыслы двоих. Может быть, именно они и являются определителем даты рождения. Из трёх моментов на сегодняшний день принято считать датой рождения момент появления плода на свет. Завтра может быть общепринятым другое. По теории Анастасии получается, что датой рождения человека является момент соединения в единое трёх составляющих всех вышеперечисленных моментов. И в этом есть своя неоспоримая логика. Но мы, я имею в виду и современную науку, и религиозные учения боимся даже упоминать об этом. А чего тут бояться? Есть чего. Видите ли, Владимир Николаевич, если мы признаем бесспорность утверждения Анастасии, то тут же должны признать, что по сравнению с людьми той культуры –